Глава восьмая В кафе было многолюдно. Кто-то расположился за круглыми столиками, кто-то о терся т у низкой барной стойки. Столев на всех не хватало, поэтому большинство просто стояли. Часть кружилась под назойливую мелодию местной группы, которая состояла из трех гномов, скучающего альва на клавишах и симпатичной тральчихи с низким голосом. Пели они не идеально, но довольно сносно. Войдя внутрь, я принялась разматывать шарф и быстро осматриваться. Первыми увидела девчонок. Они сидели с правой стороны у окна с пестрыми занавесками за небольшим столиком. В компании аж пяти студентов. Имен я их не знала или не помнила, но это были старшекурсники. Видимо, одни из тех несчастных, которые прислали цветы. Судя по ледяному взгляду Элис, ей такое внимание не нравилось. Лейла сидела ко мне спиной. Судя по напряженным плечам, подруга с трудом сдерживалась, чтобы не запустить кружкой вретевого кавалера, который слишком близко подсел к ней. Я помахала им и снова принялась оглядываться, пытаясь найти с т а я т ы Даниэла, т е р е н с резко спросила одна из подавальщиц, которая внезапно оказалась передо мной. Пухленькая фигуристая, с крупными веснушками на курносом носу. Я на всякий случай кивнула. «Да, это я». «Пошли за мной, тебя ждут». Сквозь зубы процедила девушка в сером переднике и рванула вперед, юркнув между двумя студентами-троллями. Проделав это легко и просто, несмотря на габариты. Я пошла за ней, стараясь никого при этом не задеть. «Второй этаж, третья кабинка», — произнесла подавальщица, замерев у деревянной лестницы и указав наверх. «Что? Подожди, ты уверена, что именно там меня ждут?» — крикнула я, не спеша подниматься. «Ты же пришла к стаю, так вот он там». Буркнула та и ушла. Никогда не была на втором этаже. Он для привилегированных особ, к которым я себя точно не относила. Но о наличии уютных кабинок слышала, и от этого стало еще тревожнее. А с другой стороны, не у б ь ю т же колды меня. Я осторожно поднялась, держась за гладкие перила, и не спеша пошла вперед. «Даниэла!» вскакивая со своего места, произнес стай. А я от неожиданности едва не бросилась назад. Кабинки были небольшими и незакрытыми. Невысокие бортики около полутора метров создавали уют, но не отрезали от окружающего мира. Да, того и не требовалось. В отличие от первого этажа, здесь было тихо и уютно. Светлые тона, бежевая мебель, симпатичные полукруглые диванчики. «Здравствуй», комкая в руке шарф, произнесла я, подходя ближе. «Раздевайся». Парень был самолюбезность, и это настораживало еще больше. «Ладно, не будем его злить, послушаемся». Я осторожно сняла верхнюю одежду, складывая на диван рядом с собой. «Присаживайся». Быстро оглядев меня с ног до головы, предложил Стай каким-то странным тоном. Колдей явно нервничал, а вместе с ним и я. Что он такое задумал, отчего сам переживает? «Ты отлично выглядишь», — заметил Стай, присаживаясь напротив. «Теперь нас разделял лишь стол». «Спасибо». Настороженно отозвалась я, продолжая за ним наблюдать. «Вина?» «Что? Нет!» «Спасибо, не хочется!» Покачала я головой, сложив руки на коленях. «Я заказал нам ужин. Ты же голодная!» «Там яд или снотворное, или еще что-нибудь. Может, зелье какое, от которого я буду творить глупости или говорить на незнакомом языке? Или...» «Тут моя фантазия кончилась!» «Не знаю, что ты любишь, поэтому заказал мясо на углях. Запечённые овощи и десерт. Ты же любишь сладкое?» Я на всякий случай кивнула. «Какая девушка не любит сладкого?» В этот момент к нам подошла служанка, неся под нос полной ароматной еды. Желудок тот же болезненно скрутило. Как же вкусно всё выглядело и пахло. А я толком сегодня не ела, слишком нервничала. Подавальщица поставила перед нами тарелки и ушла. «Приятного аппетита!» Пожелал мне стай, беря столовые приборы. Спасибо. Я следовать его примеру не спешила. Как-то страшно было. Послушай, пробормотала, набравшись решимости, мне нужно извиниться перед тобой за неудачную шутку. Понимаю, что это мало поможет, и ты имеешь полное право злиться на меня и даже мстить. Мстить? Перебил меня стай, потом взглянул на мою тарелку, снова на меня и опять на тарелку, а в глазах промелькнуло понимание. Ты решила, что я хочу тебя отравить? «Нет, что ты!» – поспешно заявила я, чувствуя, как вновь загорели с ь щеки. «Не отравить!» «Не отравить, но что-то подсыпать!» – заметил стай, и на его скулах заходили желваки. «Кажется, примирения не будет». «Ты имеешь право злиться!» – быстро повторила я заученную фразу. «Я все понимаю и не стану жаловаться и доносить на тебя». Вышло еще хуже. Стай медленно поднялся со своего места, а я наоборот, вжалась в диванчик, испуганно смотря на него снизу вверх. Парень, продолжая держать вилку в руке, потянулся ко мне и, подцепив кусок мяса и т у ш е н о й морковки с моей тарелки, отправил в рот. «Теперь можешь есть спокойно», — мрачно заявил Колдой, возвращаясь на свое место. «А травы там нет». «Спасибо», — пробормотала я, округлив глаза от удивления. «Такого я от него точно не ожидала. «Попробуй вкусно», — отрицая кусок мяса, произнёс Стай. Я кивнула и попробовала что-то из овощей. Кажется, это была картошка. «Действительно». Тщательно прожевав, съела кусочек мяса, который буквально таял во рту. Давно я не ела такой вкуснятины. «Значит, ты хочешь заключить мирное соглашение», — произнёс неожиданно Стай, разливая ярко-оранжевый сок по стаканам и протягивая мне один из них. «Спасибо. Да, хочу». «Отлично, тогда у меня есть предложение», — продолжил парень, продолжая пристально меня изучать. «Внимательно слушаю», — с готовностью закивала я, отложив столовые приборы. «Через три недели после окончания экзаменов и перед началом каникул в Академии будет новогодний бал». «Так», — произнесла я, совершенно не понимая, к чему он ведет. «Ты пойдешь вместе со мной». «Куда?» Просто в голове такие слова, как балы и колды, ну, никак не сочетались. На но новогодний бал со мной, как моя девушка. Наверное, на это надо было как-то среагировать и что-то сказать, но не получалось. Я просто сидела, хлопала ресницами и пыталась понять, как докатилась до такой жизни. Молчал а колдый, ожидая моего ответа. «Зачем?» — наконец смогла выдавить я. «Это какой-то новый вид мести?» Парень помрачнел еще больше. «Шанс изменить наши отношения. Ты же хотела этого?» «Да?» — не очень уверенно произнесла я. «Хотела. Но при чем тут наши отношения? Я перемирия хотела. Так что скажешь?» Ответить не получилось. «Вот, значит, что это за важное дело, Терренс!» Раздался над головой ледяной голос, я крепко зажмурилась. «Редиар, только его тут не хватало!» о т е р Воскликнул с т а и, судя по звукам, вскочил со своего места и застыл, не зная, что делать дальше. Я его прекрасно понимала, потому что находилась примерно в таком же положении. Больше всего мне хотелось провалиться на первый этаж и броситься бежать, чтобы оказаться как можно дальше от демона. Но вместо этого я продолжала сидеть, закрыв глаза и мысленно молясь всем богам, которых только могла вспомнить. «Проклятье, ш т о Редиар здесь вообще забыл?» «Сказал же, что его ждет вкусный ужин, приготовленный пикси. Так зачем пришел сюда?» «Может, тебя искал?» Противно пискнул внутренний голос, подсовывая совершенно невероятную идею, которую я тут же отвергла. «Быть такого не может. Наверное, у него здесь просто важная встреча. А меня демон увидел чисто случайно и просто подошел поздороваться?» «Колдый, если не ошибаюсь», — ледяным тоном произнес демон, и я невольно поежилась. «Да, стай, Колдый, студент». «Знаю», — резко перебил его Родиар и, судя по жару на щеках, в упор посмотрел на меня. «Терренс, я, кажется, задал вопрос». «Провалиться не получилось. Притвориться мебелью тоже. И почему я чувствую себя виноватой? Ведь ничего особенного не произошло. То, что я сижу и ужинаю тут с сокурсником, не является преступлением, и оправдываться не имеет смысла. Наверное, у демона, видимо, на этот счет другое мнение». «Какой?» Несчастным голосом поинтересовалась я, открывая глаза и взглянув на демона. «Лучше бы я этого не делала», — выглядел он устрашающе. Бледная кожа, острые скулы, упрямо поджатые губы и сама ночь в глубине когда-то с в е т л ы х глаз. Его зрачок увеличился до такой степени, что радужка совсем исчезла. «Это и есть то важное дело, ради которого ты так быстро ушла?» И отказалась с ним поужинать. «Неужели в этом весь смысл? Я задела ч т о т о самолюбие». «Нехорошо получилось. И ведь не объяснишь, что сделала я все это без злого умысла». «А что происходит?» — попытался вмешаться Стай. «Сядь!» — продолжая в упор смотреть на меня, рявкнул р а д и а р Парню хватило о б м а с е с т ь «Сдается мне, сделал он это рефлекторно, сам того не понимая, и теперь сидел, злился, сверкая глазами». «Да, это то самое важное дело». Произнесла я и даже подбородок вздёрнула, давая понять, что совершенно его не боюсь, хотя сердце билось в груди, как сумасшедшее. А ведь действительно не боялась. Каким-то непонятным образом чувствовала, что мне вреда демон не причинит никогда и волноваться не стоит. Странные мысли, но они вселили уверенность, позволили расправить плечи и не отвести взгляд, когда мужские глаза полыхнули огнём. Родиар изучал меня ещё секунд 10 а потом глухо произнёс. «Встань!» «И ведь не приказал, а даже почти попросил!» «Зачем?» «Ох, и почему мне было не подчиниться?» «Где моя голова и чувство самосохранения?» «Зачем провоцировать демона, когда он начал успокаиваться?» «С чего вдруг такое непонятное ощущение власти над ним?» Тер прищурился, но ответил. «Нам надо поговорить наедине!» «Была мысль еще немного повредничать, но я не стала!» «Не зря же говорят!» что не стоит тянуть демона за рога, особенно высшего. Я кивнула и перевела взгляд на мрачного стая. «Мы завтра все обсудим», — пообещала ему, схватила вещи и встала. «Может, это даже и к лучшему. Успею все обдумать с девочками обговорить. Ведь не просто так. Колди решил вывести меня на бал в качестве своей девушки. Точно какую-то гадость задумал». «Поговорим на улице», — сообщил демон, подталкивая меня к лестнице. Я и тут возражать не стала и принялась одеваться на ходу. Спустившись на первый этаж, едва заметно кивнула подругам, которых мой сопровождающий более чем удивил. Лейла даже рот приоткрыла. Зато Элис как-то странно хмыкнула и подмигнула. Надо будет обязательно ее попытать перед сном. Уж слишком странно Альва себя вела. Выйдя на улицу, я на секунду замерла, вдыхая чистый морозный воздух. Снег заскрипел под ногами, а над головой темнело чистое небо, усыпанное сотни тысяч звезд. «Красиво!» — пробормотала я, поправляя шарф на шее. «Сама не знаю, зачем так сказала, просто захотелось или настроение было такое?» «Очень!» — неожиданно согласился демон, который вышел вслед за мной. «Только на небо он не глядел, а лишь на меня, и сердце от этого непонятного, чистого мужского взгляда неожиданно забилось сильнее». а внутри словно стало чуть теплее. «Вы хотели со мной поговорить?» смущенно заметила я, прогоняя непонятные ощущения. «Давай отойдем в сторону», предложил демон, указав на припорошенные снегом скамейки, которые стояли у небольшого сквера, расположенного чуть дальше. «Там будет удобнее». «Хорошо», кивнула я и бодро зашагала вперед, не оглядываясь. Судя по тому, как захрустил снег под ногами, Родиар отправился за мной. «Даниэла, то, что я сейчас тебе скажу, может шокировать», произнес демон, когда я села на скамейку и взглянула на него. Начало не очень хорошее, даже, я бы сказала, удручающее. «Тогда, может, не надо?» Кисло поинтересовалась я. «Надо», произнес Тер. «Я думал, что получится иначе, но не выходит. Осторожнее». В следующую секунду демон вдруг налетел на меня, схватил в охапку и повалил в сугроб, накрыв собой. Следом появились крылья, защищающие нас от невидимой опасности. «Что? Что вы?» Что-то прошипев, демон вздрогнул всем телом и тяжело задышал мне на ухо. «Радиар?» — пробормотала я и зашевелилась, пытаясь найти более удобное положение. е д н и э л а замри!» выдохнул тот и сдавленно застонал. Я тут же застыла, задержав дыхание. Сейчас, укрытые крыльями, мы были настолько близки, что я слышала биение его сердца, так же чётко, как своё. Аромат холода и мороза щекотал нос, но отторжения не вызывал. Наоборот, захотелось сильнее вдохнуть, приподнять руки, коснуться сильных плеч, дотронуться до основания крыльев. Но вместо этого я зажмурилась, сжав кулаки, и вновь спросила. «Но что происходит?» Он не ответил. Крылья исчезли. Чуть пошатнувшись, радиар медленно поднялся и протянул мне руку, помогая встать. «Что случилось?» — уже в третий раз переспросила я, поправляя съехавшую на макушку шапку и стряхивая налипший снег. Самое противное, что часть еще засыпалась в ботинки, и ноги теперь промокнут. «Покушение!» — сдавленно произнес радиар и поморщился, прижимая руку к боку. «Вы ранены!» — вскрикнула я, увидев, как его ладонь окрасилась алым. «Тихо!» — буркнул он. «Никому ни слова, понятно?» «Но вам нужна помощь!» «Справлюсь!» — отозвался демон, крепко обнимая меня за талию. «Я отнесу тебя к общежитию!» «Но...» «Продолжить я не смогла. Пришлось схватиться за демона крепче, когда он внезапно поднялся вверх, и мы полетели. Поджав губы, я вглядывалась в светло-серые глаза с оранжевым ободком и видела в них свое отражение так четко, будто смотрелось в зеркало. Все это заняло не больше минуты. Демон опустил меня за углом общежития и снова приказал никому о происшествии не говорить. И улетел, оставив меня одну. Я вздохнула, рассматривая собственную ладонь, которую умудрилась испачкать в его крови. Совсем немного, но красные разводы можно было заметить. Зачем же на самом деле р а д и а р прибыл в Академию? И кто в трезвом уме мог решиться напасть на демона? К сожалению, ответа на это не было. Поправив шарф, я вышла из-за угла и направилась в общежитие. Первой, кого я увидела, войдя внутрь здания, была госпожа Помпри. Огромная трольчиха, мурым видом, сидела за своим столом и изучала очередной журнал о магическом вязании. Пачка такой же п о т р ё п а н н о й периодики изданий в мягких обложках лежала в стороне. е т е р е н с п р о б а с и л а комендантша, взглянув на меня из-под лобья. «Докатилась». «Куда?» Рассеянно поинтересовалась я, застыв от удивления. Произошедшее за последние 10 минут с о б ы т и я окончательно выбили меня из колеи. Да кого бы они не выбили? Сначала стая с его странным обхождением и непонятным предложением, потом неожиданное появление демона, ещё более неожиданное покушение на него и быстрый полёт. Да за эти минуты я пережила больше потрясений, чем за последние четыре года. «Да разгульная ж и з н и Обвиняюще заявила трольчиха. «Не ожидала от тебя такого. Всегда была такой умницей. И вот на тебе!» Комендант ткнула в мою сторону большим зеленым пальцем. «Загуляла, шатается допоздна». «Сейчас всего шесть вечера», слабо возразила я. «На улице темно». Видимо, объяснять, что зимой солнце заходит рано, бесполезно. Если госпожа Пампри решила провести лекцию, надо смириться и просто выслушать. «Нарядилась еще». Продолжала высказывать она. «Прическу накрутила», — добавила она, поправляя свою пальму на макушке. «Вот доложу о тебе в деканат, узнаешь». «Я так больше не буду», — пообещала я, решив совсем соглашаться и каяться. «Ну ладно, прощаю на первый раз. И помни, Терренс, о том, кто ты, выше головы не прыгнешь». «И не пыталась», — глухо отозвалась я. В этот момент в общежитие прибежали запыхавшиеся девчонки. «Дэнни!» — тяжело дыша вскрикнула Лейла. «Ты здесь?» «Здесь?» — подруга открыла рот, собираясь спросить ещё что-то, но, покосившись на комендантшу, передумала. «Ну, мы пошли!» — вежливо улыбнулась Элис, хватая меня за руку. «Хорошего вечера, госпожа п а м п р и Вы сегодня отлично выглядите! Такой насыщенный зелёный цвет! Новая маска для лица?» Спрашивает, а сама тянет меня к лестнице. к о м е н д а н ш а тут же расплылась в улыбке, похлопывая себя по мясистым щекам. «Да, экстракт водорослей с пиявками!» «Бедные пиявки!» «Вам очень и д и т заявила Лейла, которая замыкала наше шествие. «Сбросили лет двадцать!» «Спасибо!» растрогалась т р о л ь ч и х а и, забыв о нашем существовании, принялась изучать себя в небольшое зеркальце. Мы переглянулись. «Что на нее нашло?» спросила я тихо. «Говорят, ее свидание с завхозом прошло не очень удачно», ответила Лейла. «У нее было свидание с завхозом?» Вскрикнула я и тут же зажала рот руками. «Быстрее, пока она не услышала!» Пытаясь сдержать смех, выдохнула Элис. И мы быстро побежали по ступеням вверх, только оказавшись на своем этаже, чуть притормозили. «Госпожа Помпри ходила на свидание с нашим завхозом?» Снова спросила я. Представить огромную зеленую комендантшу рядом с седовласым длиннобородым завхозом, ходившим в смешных остроконечных ботинках, носы которых были задраны вверх и украшены золотистыми б у б е н ч и к а м и сложно. Он же с трудом доходил ей до подмышки. «Ага, говорят, это была катастрофа», — хихикнула Лейла. «Господин Тумс пришел с букетом цветов, на к о т о р ы й у госпожи Помпри началась жуткая аллергия. Она позеленела еще больше?» — прыснула я. «Хуже?» вмешалась Альва, открывая дверь в нашу комнату. у п о с и н и л а Представив эту картину, я расхохоталась, подруги следом за мной. «Так, ладно», произнесла Лейла, когда мы повесили верхнюю одежду на вешалку и переобулись. «Денни, мы жаждем подробностей. Чего хотел от тебя стай?» «И демон», вставила Элис. «Как прошел первый день отработки у р а д и а р а и зачем он явился в таверну?» Хорошее настроение тут же испарилось. «Я совсем запуталась». призналась я, присаживаясь на стул. «Так расскажи, мы поможем распутать», заметила Элис. «Давай по порядку», предложила Лейла. «Хорошо. Первый день прошел нормально. Радиар дал небольшой текст из учебника, стандартный перевод и довольно легкий. О п р и г л а ш е н и е на ужин я говорить не стала. У меня никогда не было тайна подруг, мы всегда делились всем. Но сейчас неожиданно захотелось промолчать. Уж слишком личной была эта информация». Потом встреча со с т а в и м он вел себя странно. И в чем это выражалось, поинтересовалась ю ж а н к а переставляя вазу с цветами с одного места на другое. Элис зыркнула на нее, скривилась, но комментировать не стала. Угостил меня ужином, не отравил и предложил пойти на новогодний бал в качестве его девушки. Девчонки замолчали и как-то странно переглянулись. Я расценила это по-своему. «Вот и мне кажется, что он что-то задумал. Наверняка унизит меня на балу каким-нибудь изощрённым способом. Посмеётся, обидит. Не знаю, но это точно неспроста». «Ну а вдруг всё не так?» — осторожно заметила Альва. «А как?» — не поняла я. «Если ты ему действительно нравишься», — предположила Лейла. Я засмеялась так, что едва со стула не свалилась. «Я? Ха-ха, нравлюсь. Ой, не могу. Колдыю». а х а х а Если честно, то я согласна с Лейлой. И тоже так думаю». Неожиданно заметила Элис, присаживаясь на свою кровать и разглаживая складки на покрывале. е д о бросьте, девочки! Быть такого не может. Он меня ненавидит». «От ненависти до любви», — философски заметила южанка. «Кажется, твое появление на балу во всей красе не оставило его равнодушным». «Нет, он просто решил мне отомстить». — покачала я головой, отказываясь принимать иной вариант. «Хорошо», — не стала спорить подруга. «А Родиар что там делал?» «Наверное, зашел поужинать», — предположила я, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. А увидев меня, решил обговорить вопросы отработки. «Вид у него был очень свирепый, когда вы выходили на улицу», — заметила Лейла. «Он демон, он всегда свирепый». «И как?» — спросила Альва. «Поговорили?» «Его срочно вызвали, поэтому р а д и а р донёс меня сюда и улетел». «Ох, как же противно врать! И как бы не выдать себя жестом, взглядом, наверняка красневшими щеками!» «И всё?» — продолжала допытываться Элис. «Да», — произнесла я, поднимаясь со стула и распуская косу. «И наряжаться для него я больше не стану», — чувствовала себя дурочкой. «Как скажешь». Приняв душ и притушив свет, мы забрались в кровати, немного поговорили на отвлеченные темы. Девчонки рассказали о своих кавалерах, которые забросали их не только цветами, но и записками. А в т о в е р н и чуть не подрались, решая, кто именно угостит их ужином. Около 11 и н мы уснули. Проснулась я от странного давления на грудь. Вздрогнув, открыла глаза и едва не заорала. Нет, я заорала, но не смогла произнести ни звука. просто лежала с открытым ртом и с ужасом смотрела на темнокожего Пикси, лицо которого возникло перед моим. В темноте он выглядел особенно устрашающе. «Не а р и шикнул он и приказал. «Собирайся быстрее, Теару нужна твоя помощь.